Тебе ни назову я ни радость, ни любовь, на дикую, чужую мне подменили кровь. Ещё одно мгновенье, и я скажу тебе: не радость, а мученье я нахожу в тебе, и словно преступленье меня к тебе влечёт, искусанный в сметеньи вишнёвый нежный рот. Вернись ко мне скорее. Мне страшно без тебя. Я никогда сильнее не чувствовал тебя и всё, чего хочу я, я вижу на Еву. Я больше не ревную, но я тебя зову.